Трех тысяч крупных и средних предприятий. Те же промышленники, которые победили в этой жестокой борьбе за выживание, начинают решительное наступление на права рабочих, заметно повышая уровень эксплуатации. Именно в годы кризиса, потеряв многие из своих недавних завоеваний, пролетариат революционизируется. В его среде заметно усиливается влияние эсеров и социал-демократов. Стачки все чаще приобретают политический характер. Второе. Внутренняя и внешняя политика самодержавия в 1894-1904 годах. Николай II, вступивший на престол в 1894 году, пытался следовать реакционному курсу своего отца. Однако, не говоря уже о том, что он не унаследовал от Александра III сильные воли и твердого характера, социально-экономический и политический кризис, поразивший Россию в начале XX века, значительно усложнил проблемы, стоявшие перед царским правительством. Их уже невозможно было решать сугубо реакционными мерами. В результате новый царь по вел двойственную политику. В ряде случаев Николаю II приходилось лавировать, идти на уступки духу времени. «Защита устоев». Стремление управлять страной по отцовским заветам ярче всего проявилось в защите самодержавного строя. Заявив в самом начале своего царствования, что любые надежды на введение Конституции в России суть бессмысленные мечтания, Николай II повел решительную борьбу с противниками самодержавия. При этом, борясь против профессиональных революционеров, подавляя массовые выступления рабочих и крестьян, царское правительство преследовало и либералов, пытавшихся сформировать сильную легальную оппозицию господствовшему режиму. Николай II всеми силами поддерживал поместное дворянство, в котором видел единственную надежную опору самодержавию. Наиболее ярко эта поддержка проявилась во все расширявшейся деятельности дворянского банка. К началу XX века сумма суд, выданных им помещикам на льготных условиях, превысила 1 миллиард рублей. Тоже цель преследовали и другие меры финансового характера. Значительное понижение процентов по судам, должникам, помещикам, устройство дворянских каз взаимопомощи. Самодержавие и буржуазия. Что касалось буржуазии, то и здесь новый царь действовал схоже с Александром Третьим. С любыми притязаниями этого класса на государственную власть самодержавие боролось бескомпромиссно. В сфере же экономической без труда находилось с ним общий язык. Государственные кредиты и налоговые льготы, покровительственная таможенная политика и стремление к захвату новых источников сырья рынков сбыта во всех этих отношениях правление Николая II вполне отвечало интересам российского буржуа. Преемственность курса подчеркивалась и тем, что министром финансов при Николае долгое время оставался Витте, занявший этот пост еще при его отце. Этот яркий государственный деятель, тесно связанный с торговыми и промышленными кругами, предпринял ряд серьезных мер, способствовавших развитию капиталистических отношений в России. Главной из них явилась денежная реформа. В 1897 году была введена в обращение золотая валюта, стабилизировавшая курс рубля и обеспечившая устойчивые прибыли предпринимателям. Витта был одним из главных организаторов строительства Транссибирской железной дороги, способствовавшей активизации русской политики на Дальнем Востоке. По его инициативе России начало экономическое проникновение в Северный Китай. Крестьянский вопрос. С именем Витте связан и новый подход к крестьянскому вопросу. По мнению Виты и его сторонников, русская деревня нуждалась в крепком предприимчивом хозяине. Для этого было необходимо сравнять крестьян в правах с представителями других слоев населения. И прежде всего необходимо было разрушить общину. Позволить крестьянам выходить из нее по собственному желанию, закрепляя за собой свои наделы в частную собственность. Однако подобная точка зрения имела в правящих сферах серьезных противников, группировавшихся вокруг министра внутренних дел Плевян. По их мнению, подобные преобразования были вредны. Эта группировка выражала интересы помещиков старого крепостнического закала, которым было выгодно костное полунищее существование российской деревни. В лице же крестьян-собственников подобные помещики боялись встретить опасных конкурентов. Плеве и его сторонники предполагали решать крестьянский вопрос традиционными методами сохранить сословную обособленность крестьян, искусственно поддерживая общину, и в то же время всячески усиливать административный и полицейский надзор за деревней. К 1903 году группировка Плеве одержала победу. Зубатовщина. В конце 19-го начале 20 веков века в центре внимания царского правительства вновь оказался рабочий вопрос. Наиболее дальновидным представителям власти было ясно, что рабочее движение превращается в страшную революционную силу в это время определенную поддержку в верхах получил начальник московского охранного отделения Зубатов. С его точки зрения, забастовки, направленные на повышение заработной платы, сокращение рабочего дня и прочее, вполне закономерны. Они порождены естественным стремлением рабочих улучшить свое тяжелое положение. Главную задачу Зубатов видел в том, чтобы удержать рабочее движение в рамках этой сугубо экономической борьбы, лишить его политической направленности, нейтрализовать то влияние, которое имели на пролетариат революционеры и А для этого, считал Зубатов, представителям власти необходимо было взять рабочее движение под свой контроль. В 1901-1903 годах в Москве стали возникать общества взаимного воспомоществования рабочих, открывались чайные своеобразные рабочие клубы в историческом музее для рабочих читались лекции о легальных организациях западноевропейского пролетариата, кассах взаимопомощи, кооперативах, профсоюзах и прочим. Самое же главное, зубатовские общества стали вмешиваться в конфликты между рабочими и предпринимателями. Все это принесло зубатовцам временную популярность среди московских рабочих. Но последнее слово осталось за предпринимателями. Их постоянные жалобы на вмешательство охранки в фабрично-заводские дела были поддержаны министром финансов Витте. В конце концов, деятельность зубатовцев была официально ограничена чисто идеологической сферой, лекциями да чайными. После того, как рабочие убедились, что легальные организации бессильны изменить их положение к лучшему, они отвернулись от зубатовцев. Русско-японская война. Тяжелое внутриполитическое положение в России в 1904-1905 годах еще больше осложнилось войной с Японией. В конце 19 века весь этот регион и прежде всего слабый дряхлый Китай стал центром притяжения экономических и политических притязаний великих европейских держав США. И Японии. Россия активно включилась в этот процесс. В 1896 году она добилась права на строительство в Северном Китае, Маньчжурии, Китайской Восточной Железной Дороги, КВЖД. В 1898 году получила в аренду незамерзающий порт Артур с правом превращения его в военно-морскую базу. Все это неизбежно обостряло противоречия России с державами соперницами, особенно с Японией, молодым хищным империалистическим государством, стремившимся укрепить свои позиции именно в Северном Китае. Ожесточенная борьба за преобладание в Корее и Маньчжурии привела к тому, что в ночь на 26 января 1904 года Япония без объявления войны атаковала русскую эскадру в порт Артуре. Война оказалась серьезным испытанием для России. Англия и США, считавшие Россию своим наиболее опасным противником на Дальнем Востоке, открыто оказывали Японии щедрую военную и экономическую помощь. Япония в техническом отношении оказалась великолепно подготовленной к войне. Серьезное преимущество Япония имела и в отношении командного состава, действовавшего весьма продуманно, решительно и энергично. Русское командование, напротив, отличало пассивность и отсутствие инициативы. Подобные черты, в частности, отличали Куропаткина, поставленного во главе маньчжурской армии. К этому следует добавить, что смыслы цели войны были совершенно непонятны ни солдатам, ни офицерам. Вскоре после начала войны одна из японских армий осадила порт Артур, а три остальные стали активно действовать против русской маньчжурской армии, пытавшейся снять эту осаду. Терпя поражение за поражением, особенно тяжелым было сражение под Лао-Яном, русская армия отступала на север. Порт Артур, между тем, оказывал героическое сопротивление. Все попытки захватить крепость штурмом окончились неудачей. Однако в ноябре 1904 года японцам удалось овладеть горой Высокой, господствовавшей над крепостью. После этого начальник э, Квантунского укрепительного района генерал Стессель сдал порт Артур. В феврале 1905 года очередное серьезное поражение под Мукденом потерпела и маньчжурская армия. Столь же безрадостно для России развивались и военные действия на море. В самом начале войны на броненосце Петропавловск Подорвавшимся на японской мине Погиб командующий Тихоокеанской эскадрой Талантливый флотоводец Адмирал Макаров Эскадра оказалась запертой на рейде в Порт-Артуре Ее попытка прорваться во Владивосток Окончилась неудачей Осенью 904 года из Балтийского моря На выручку Порт-Артуру Была отправлена сперва вторая Тихоокеанская эскадра А затем и третья На Дальний Восток они прибыли Лишь через 5 месяцев после сдачи крепости Вторая эскадра была Разгромлена в Сусимском проливе А третья, окруженная японским флотом, сдалась без боем. В 1905 году начались мирные переговоры с США в городе Портсмуте. С русской стороны их виртуозно вёл Витте, добившийся в этой тяжелой ситуации неплохих результатов. По Портсмутскому миру 1905 года Россия отделалась минимальными территориальными потерями южной частью острова Сахалин. Кроме того, она уступила японцам порт Артур. Витте удалось добиться от японской стороны отказа от требований уплаты военной контрибуции. Но, несмотря на относительно благополучные результаты мирных переговоров, война с Японией сыграла серьезную роль в дестабилизации внутриполитического положения в стране, и обществом и народом она воспринималась как национальный позор. Третье общественное движение накануне Первой русской революции. Кризис промышленности, безысходное положение русской деревни, правительственная реакция, затянувшаяся на два десятилетия, все это привело к резкому обострению социальных и политических противоречий в России. Выступление рабочих. Все более активным становится рабочее движение. Маевки, бывшие раньше редким явлением, становятся общим правилом в крупных промышленных центрах. Самая грандиозная из них произошла в 1900 году в Харькове. Около 10 тысяч рабочих приняли участие в демонстрации под красными знаменами с лозунгами политической свободы и восьмичасового рабочего дня. В 1901 году забастовка на Обуховском стабилитейном заводе в Петербурге переросла в настоящий уличный бой рабочих с полицией. Против забастовщиков были брошены две роты пехотинцев. Только такими средствами удалось сломить Обуховскую оборону.